Глава 4. Сергей проснулся от того, что кто-то ходил возле шалаша. Спросил малыша Сей. Осторожно освободившись от горячего тела леи тихо выглянул наружу. Несмотря на время сна, было так же приглушено светло, как и во время бодрствования. «Поговорим», — предложил Сей, сидя на листьях напротив входа. «Немного нам с тобой осталось». Сергей невольно улыбнулся к такому однообразному приглашению к разговору. Выбрался наружу, присел напротив Сея, прямо на теплую кору. «Как тебе в нашем мире?» — поинтересовался Сей. «А как тебе?» — ответил вопросом на вопрос Сергей. «Ты столько прожил. Осознал, нет в жизни никакого смысла. Как для тебя эта ситуация?» Сергей выжидательно посмотрел на Сея. «Ведь ты — это я», — закончил он. «Что?» — улыбнулся Сей. «Предлагаешь снова вернуться к этой теме?» «Материальный мир бессмысленен по своей сути», — сказал Сей. «По крайней мере, я к такому выводу прихожу все больше, познавая его» подал Сергею кокос, откупорил свой, сделали по глотку. «Большой взрыв, в результате которого возник наш мир, породил существующие законы физики», — неторопливо продолжил он. «Есть теория, что таких взрывов было много, и каждый из них порождает свои физические законы, которые сильно отличаются от предыдущих». Сергей согласно кивнул, вспомнив, что Сей уже говорил об этом. Наш материальный мир, как мне кажется, это всего лишь очень маленькая часть какого-то огромного мира, существующего на основании совершенно других законов. Но, как ни крути, материальный мир — это очень сильно примитивный мир, так как он ограничен физическими законами, количество которых также сильно ограничено. — И какой выход? — спросил Сергей. — Жить в бессмысленном мире тоже ведь бессмысленно. Ты знаешь мои мысли. Надо выбираться в другой мир, не «А может, он тоже бессмысленен?» — произнес Сергей. «Все возможно», — равнодушно пожал плечами Сей. «Но выбираться все равно надо. Почему-то мне кажется, что именно там-то мы и найдем то, что безуспешно ищем в материальном. За пределы Вселенной могут выйти только нематериальные существа и встретиться там с другим разумом». Снова сделали поглотку. «Мы и так, как ты успел заметить, сильно изменились», — проговорил Сей, грустно улыбнувшись. «Память сейчас у меня стала такая...» — печально промолвил он, — что я помню, что я делал в данный день и час во все предыдущие года своей жизни. Причем очень подробно. Он помолчал, углубившись в себя. «Могу вынуть глаза и выкинуть их. Ничего от этого не изменится. Я совершенно по-другому воспринимаю окружающий мир». Сей спокойно продемонстрировал свои слова. Сергею стало жутко пустых глазниц. «Так значит, вам и сон на самом деле не нужен?» — только спросил он. «Вполне логично», — кивнул Сей. Если человечество побороло смерть, то почему бы не побороть и сон? Он улыбнулся. Так оно и есть на самом деле. Так почему же вы тогда спали? Хотел спросить он, но внутренний голос сказал тихо. Стоп. И Сергей замолчал. Сей снова улыбнулся, возвращая свои глаза на место и поняв по его лицу, что сейчас происходит с его собеседником. Кстати, имей в виду, что все твои поступки и даже мысли. Потом он махнул рукой, показав куда-то вверх можно будет увидеть и прочитать. Так что ты следи за собой, чтобы потом тебе не было стыдно перед близкими тебе людьми». Сергей посмотрел на Сея. Переваривая услышанное, задумался, чтобы еще спросить. Ведь эта тема уже исчерпалась, все как бы уже ясно. А что книги, кино? Снова вернулся он к старой теме. Все померло. Сей согласно кивнул, принимая предложенный разговор. «Сам понимаешь», — начал он, — «раньше жизнь была коротка, человек мало что успевал увидеть и узнать, и поэтому он в книгах и спектаклях черпал то, чем ему не суждено было прожить — страсти, приключения и так далее. А сейчас каждый прожил столько, что, читая любую древнюю книгу, как правило, понимает, все это ему уже давно знакомо. И мало того, он сам может много чего интересного добавить в нее, ведь литература — это способ пожить другой жизнью». «И значит, раз есть такие возможности самому прожить их, то никакие книжки или фильмы, ни другое что-то подобное уже не нужно, согласись?» «Значит, литература вас уже отмерла», — уточнил Сергей, «без всякой замены». «Но почему же?» — пожал плечами сей. «Страсть к творчеству осталась, как и страсть и любопытство к чужому творчеству, чужой фантазии, мысли. Просто она перешла на совсем иной уровень, и теперь в корне отличается от того, что было. Снова сделали по глотку». «Представь себе мир, где побеждена смертность», — продолжил Сей, видя, что Сергей не торопится задавать новые вопросы, — «где человек не просто живет долго, а он может жить физически бесконечно. Так вот, представь, как он воспринимает старую литературу. Ромео и Джульетта, например, король Лир. Совсем ведь не так, как мы. Абсолютно иначе. Я не говорю уже про изучение истории. Так что бессмертие — это такая граница в восприятии человеком мира. Сразу же изменилось буквально все». Литература, искусства, отношение к истории, к путешествиям первооткрывателей и так далее. Эта литература фактически отмерла. Потеряла свою актуальность, интерес. Интерес остался только у историков, изучающих этот период, эру начала человечества. Цивилизация становится качественно иной, со своим искусством и литературой. Совсем другие отношения людей, к работе, к передвижениям по земле, путешествиям, дорогам. Можешь представить себе этот мир? Сергей отрицательно покачал головой. «А я в нем прожил четыре тысячи лет», — грустно сказал Сей. Вышла Лея, тихо подошла к Сергею, присела позади него, прижавшись грудью к его спине, и положила голову на плечо. И ее мягкие волосы приятно щекотали его шею, щеку и тело. «Женщины!» — пробормотал Сей, доставая из-за спины три кокоса, один из которых кинул Сергею. «Народ, не спится!» — недовольно пробурчала Веста, выходя из зарослей. Присела рядом с Сей, и он обнял ее, прижав к себе. Передал ей третий кокос. «За что пьем?» — спросила девушка. «За вечность!» — просто ответил сей. Веста кивнула. Сделали по глотку. «Ага, бросили меня одну!» — нарочито капризно произнесла ин с шумом появляясь возле шалаша. «А знаете, как одной тоскливо!» Она почему-то ежесь села по другую сторону Сея, и он обнял ее свободной рукой. А Сергей поймал себя на мысли, что ему очень приятно на душе. Вокруг уютный мирок, и гнездышко — Небольшое свободное пространство со всех сторон, окруженное светящейся зеленью, разнообразными цветами, плодами, шишками. В зелени что-то копошилось, какие-то мелкие и крупные животные осторожно перебирались с ветку на ветку, мигрировали куда-то, не тревожа людей. Сергей посмотрел на троицу, сидевшую напротив него. А потом они будут ломать комедию, разыгрывая меня, что перепутали нас. Вдруг сообразил он. «Артисты». Ему вдруг стало очень жалко исчезать отсюда, теряя Лею, Сея, всех остальных. Сергей невольно с опаской прислушивался к себе. «В организме всё спокойно. но ну, хоть ещё один денёк с ними побуду», — удовлетворенно подумал он. «Смотришь на нас, словно с жизнью прощаешься», — заметила вдруг ин «Не с жизнью, с миром», — пробормотал Сергей. «Я ведь знаю, что больше вас всех никогда не увижу», — ин только усмехнулась. «Это только теперь ты так думаешь», — сказала она. «Но ведь жизнь не стоит на месте. На будущее ты ведь не можешь утверждать ничего конкретного. Ты ведь его не знаешь», — совершенно спокойно добавила она. «Через пару тысяч лет будешь рассуждать уже совершенно иначе». «Действительно», — подумал он, пораженный ее уверенностью. «Вот что значит тысячелетний собственный опыт. Мои проблемы этим людям кажутся совсем детским лепетом». Вдруг из зарослей выскочил эдакое неприятное толстое, свинообразное существо с тонкими обезьянными лапками. «Кто это?» — испугалась Ин, резко поджимая ноги. «Кнор», — непроизвольно ответил Сергей, и тут же подумал, что это название он впервые услышал именно от Ин. А раз она сейчас не знала его, выходит, создалась еще одна временная петля. «Вот они, парадоксы времени», — покривился он.